2 дня после того, как она узнала о смерти Никиты, Лиза провела как в тумане. Хорошо, что они пришлись на выходные. Лиза вернулась в пятницу совершенно без сил и молила бога только об одном: чтобы у Капы было относительное просветление, и она не устроила пожара, всемирного потопа или ещё какого-нибудь светопреставления. Капа встретила её во всеоружии. На ней были винтажная широкополая шляпа и трикотажные лизины брюки, а сверху клетчатая мужская рубашка. в которой Лиза красила в прошлом году балкон. Она точно помнила, что выбросила ее. Стало быть, Капа успела тогда перехватить и спрятать. Морщинистую капину шею и плечи прикрывал шелковый шар, в который волочился сзади по земле. Капа вышла в коридор Басая, и чтобы ни у кого не осталось сомнений, чей образ ее вдохновил, еще и мурлыкала песню «Айсидора Дункан, ля-ля-ля». Впрочем, из зрителей в наличии была одна Лиза, А она давно уже изучила все капе на заморочки. В квартире, как ни странно, было относительно чисто, на плите оставал суп и посуда вымыта. Соседка честно отрабатывала деньги, что платила Елиза. Лиза думала, что без сил упадёт в постель и проваляется там 2 дня. Однако, увидев суп, она осознала, что безумно хочет есть. Она зажгла под кастрюлей горелку и заставила себя переодеться и вымыть руки. Всю одежду нужно отправить в химчистку. а сапогам, похоже, уже ничего не поможет. Из новых они стремительно превратились в старые, и изменения эти необратимы, как у человека. Но в данный момент это Лизу не интересовало. Она набросилась на еду, как будто не ела неделю. Съела тарелку супа и положила добавки. «Лизочек, какой у тебя замечательный аппетит!» Тотчас восхитилась Капа. Сама она ела, как птичка. Оба желала только сладкое печенье и мягкие шоколадные конфеты. Я знаю, ты ждёшь маленького. Конечно, теперь надо питаться за двоих. Это был больной капин вопрос, а на той дело утверждала, что безумно любит детей. По наблюдению Лизы, она просто понятия не имела, что это такое маленький ребёнок. У самой Капы детей никогда не было. Ответить Капе Улизе не было сил. Утром она спала долго. Так что Капа в конце концов вломилась к ней в комнату и принесла даже чашку растворимого кофе. Очевидно, с утра она кое-что соображала. Лиза попробовала кофе с опаской. В последний раз Капа перепутала банки и вместо сахара положила в чай две ложки питьевой соды. На этот раз обошлось. Большое везение. Лиза занялась домашними делами, а физический труд, как известно, способствует душевному здоровью. Так что к вечеру беспорядочные мысли кое-как улеглись в голове. Никита умер. Что ж, вероятно, это судьба. Может, кто и виноват в его смерти. Только не она, Лиза. А, скорее всего, никто не виноват. Это был просто несчастный случай. А ей нужно жить дальше. Тем более, что она никогда не строила никаких серьезных планов относительно Никиты. Снова с ней будет ее одиночество, которое разделяет только Капа. Лизочек! Капа напомнила о себе. «Мы будем пить чай!» «Будем, Капа!» – улыбнулась Лиза. «Я блинчики с вареньем пожарю». В понедельник Лиза задержалась на работе. Нужно было подготовить файлы к завтрашней презентации. И, как всегда, в последний момент всплыли какие-то мелкие недоделки. Разумеется, начальник велел остаться ей, поскольку она отпрашивалась в пятницу. Лиза и не сомневалась, что так будет. Как ни грустно это признавать, но шеф её от чего-то не взлюбил. В фирме работало много сотрудников женского пола. У всех были свои проблемы. У кого дети маленькие, у кого свадьба, у кого наоборот, уже с мужем не молоды, а той развод. А у Лизы только кота, которого нельзя было оставлять одного в выходные, потому что соседка уезжала обычно на это время к сестре на дачу. Многие отпрашивались с работы. Шеф часто шёл навстречу. сам говорил, что работают у него живые люди, не машины. Лизу тоже отпускал, только смотрел на неё почему-то волком. Может, думал, что она врёт про капу? Поглядел бы сам на неё или пожил вместе хоть недельку. Так или иначе, шеф затыкал Лизе все дыры. Надо задержаться подольше с Кварцовым останется. Нужно прийти в офис раньше всех, чтобы впустить мастеров по ремонту кабеля. Скварцова приедет, у неё машина. «Срочно надо доставить плакаты из типографии к предстоящей презентации?» Скворцова в обед съездит. Ничего, что поесть не успеет. Ей похудеть только полезно. Это уж была совершеннейшая ложь. Но, как известно, с начальством спорить все равно, что против ветра плевать. Вот и сегодня шеф ни минуты не раздумывал, кому поручить недоделанную работу. И Лиза только вздохнула покорно. Когда она вышла на улицу, было уже совсем темно. Моросил мелкий осенний дождь, резкие порывы холодного ветра гоняли по тротуару опавшие листья. Лиза нашла на парковке свою машину, села за руль. Ей было как-то зябко, и прежде чем поехать, она включила печку. Несмотря на позднее время, на дорогах было полно машин. Перед Контимировским мостом выстроилась пробка, в которой она проторчала минут 40. Наконец, она добралась до дома. Её обычное парковочное место было уже занято. и Лизе пришлось дважды объехать квартал, прежде чем удалось припарковаться. Она закрыла машину, включила сигнализацию и пошла к дому. Пройдя мимо овощного ларька, возле которого трудился смуглый гастарбайтер, она свернула на дорожку, ведущую к ее подъезду. Как всегда, в это время года меняли трубы, и посреди дорожки красовалась огромная яма. Лиза чертыхнулась и ступила на газон. Ноги сразу промокли. Она прибавила шагу, и тут навстречу вывернулся какой-то здоровенный подвыпивший мужик. «Да девушка, куда идешь?» пробосил он, перегораживая дорогу. «Да давай познакомимся!» Пошел к черту. Лиза отступила в сторону, нога попала в лужу, и она еще больше разозлилась. «А ну пошел к черту, козел!» «Ишь, какая сердитая!» Пьяный осклабился, попытался обнять ее. потянулся жирными губами. «Брезгуешь простым человеком? Тебе только принца подавай! Или этого? Аллигатора! Тьфу! Олигарха!» Лиза с размаху ударила его сумочкой и бросилась бежать. Впереди были густые и мокрые кусты. Она продралась сквозь них, оцарапав лицо и руки. Прислушалась. Ее никто не преследовал. Она огляделась, пытаясь понять, где находится. И вдруг из темноты показалась девушка в свитере и джинсах с широко открытыми тёмными глазами. Я на привязался. Проговорила Лиза, чтобы объяснить свой испуганный, растрёпанный вид. Впрочем, девица и сама была не в лучшей форме. Воротник свитера разорван, на рукава налипли жёлтые листья, на щеке какое-то красное пятно, а само лицо мертвенно-бледное. Губы, правда, подкрашены, но эта кроваво-красная помада совсем ей не шла. А самое главное глаза. Слишком большие, слишком тёмные и совершенно пустые. Наркоманка, что ли? подумала Лиза. Во всяком случае, спиртным от странной девицы не пахло, зато пахло чем-то другим, чем-то куда хуже спиртного. Пахло тленьем и смертью. Этот запах напомнил Лизе тот загородный дом, где она нашла мёртвого Никиту. Только там запах был гораздо сильнее. При этом воспоминание Лизу передёрнуло, сердце ухнуло вниз, в висках застучало. "Пьяный?" переспросила девица каким-то неживым голосом. "Здесь полно пьяных. Пойдём, я тебя провожу. Со мной ты можешь никого не бояться". Она взяла Лизу за локоть. Рука её была неожиданно сильной и очень-очень холодной. Лиза ахнула, резко выдернула руку и отскочила в сторону. И тут из-за кустов появился высокий парень с таким же бледным лицом, с такими же кроваво-красными губами и большими, пустыми, тёмными глазами. "Куда же ты?" проговорил парень таким же неживым голосом. "Пойдём с нами. Мы с сестрой тебя проводим". "Не надо меня никуда провожать!" выкрикнула Лиза, оттолкнула бледного парня и снова бросилась сквозь кусты, не замечая колючих веток, хлещащих по лицу. Выскочила она возле овощного ларька. Смоглы рабочий шёл навстречу с ящиком в руках. В ящике было что-то белое. Увидев выбежавшую из кустов Лизу, он испуганно попятился и проговорил что-то на своём языке. Лиза поняла только слово "шайтан". Впрочем, она тут же забыла о нём, потому что следом за ней из кустов вылетела бледная девица с кроваво-красными губами. Буквально вылетела, почти не касаясь земли ногами. Анна встречу уже бежал её брат, такой же бледный и ужасный, с полуоткрытым ртом, в котором блелели длинные острые клыки. Лиза заметалась между двумя кошмарными существами и налетела на растерянного гастарбайтера. Тот споткнулся и выронил ящик. Его содержимое рассыпалось, раскатилось по земле, словно маленькие белые мячики. Несколько мячиков подкатилось под ноги бледной девицы, несколько её брату. И тут с ними случилось что-то непонятное. Они зашипели, как две огромные рассерженные кошки, и бросились прочь. Только кусты трещали ещё некоторое время, а потом и этот шум затих. Лиза уставилась на маленькие белые мячики, рассыпанные под ногами, и наконец поняла, что это такое. Чеснок. В голове что-то крутилось, какая-то легенда, какое-то суеверие, что-то связанное с чесноком. Но её мысль прервал гостарбайтер. Наркоман и шайтан, проговорил он, глядя вслед сбежавшей парочке. Он повернулся к Лизе, пристально взглянул на неё и добавил: А ты тоже нехорошая девушка. Хорошая девушка ночью по кустам не ходит, хорошая девушка дома сидит, плов варит. Да отстань ты, вяло сказала Лиза. Что же ещё придумал? Плов? Анна подобрала головку чеснока и спрятала её в карман. Балончик с собой носить, думала она. Или шокер купить? Совсем обнаглели наркоманы проклятые. Жизни от них нет. Тощая кошка с рыжим пятном на боку подняла голову. В подвал, где она поселилась, кто-то забрался. С виду это были обычные люди: девушка в джинсах и свитере, с ней парень постарше. Только пахло от них не так, как от людей. пахло от них опасностью и ещё кровью. И лица у них были такие бледные, а губы красные как кровь. Кошка вскочила, шерсть у неё поднялась дыбом. Она прокралась к полуоткрытому окошку и выскользнула на улицу. На улице шёл дождь, но лучше дождь, чем страх и опасность. Девушка с бледным лицом и кроваво-красными губами услышала подозрительный шорох и огляделась. Нет, показалось. В подвале было пусто, тихо. и самое главное – темно. Здесь можно будет переждать светлое время. Правда, очень хотелось есть, но она вспомнила тот омерзительный запах, который исходил от овощного магазинчика, зябко передернулась и решила, что голод можно утолить и завтра. Она забралась в самый темный угол подвала, свернулась калачиком. Ее спутник устроился рядом. Они уже начали засыпать тяжелым, глухим сном без сновидений. И тут раздался голос хозяина. Этот голос слышался сразу ото всюду, со всех сторон: справа и слева, сверху и снизу. Он заполнял собой тёмный по два. Он звучал прямо в голове. "Я недоволен", проговорил хозяин грозно. "Вы не смогли сделать такую простую вещь. Не смогли привести её ко мне. Я подарил вам вечную жизнь". вечную молодость. А вы не хотите служить мне?" "Мы хотим", ответила девушка за них обоих. "Мы хотим, хозяин, но там был какой-то ужасный запах, невыносимый запах". "Это чеснок", голос хозяина стал чуть тише. "Такие как мы не выносят его запаха, но это не должно вам помешать. Я должен получить её, должен А она мне необходима. Без неё я не могу обрести свободу. Мы сделаем всё, что в наших силах, хозяин. Ладно. Я дам вам ещё один шанс. Найдите людей, обычных людей. Не убивайте их, только припугните или подкупите. Сделайте так, чтобы они похитили её за вас. Потом, когда они это сделают, можете утолить голод. Но её не трогайте. Она моя добыча. Привезите её ко мне. Вы должны сделать это завтра. Мы сделаем это, хозяин. И это всё? Харёк пересчитал деньги и недовольно взглянул на Петровича. Побойся Бога. Там барахла было тысяч на 15, а то и больше. Хватит с тебя, отмахнулся Петрович. Я же знаю, что это ворованное. Ничего не ворованное. Харёк оскалил гнилые зубы и правда стал похож на обозлившегося харка. Ну добавь хоть пару сотен. Обойдёшься. Не хочешь? Отдавай деньги. Харёк разозлился. Петрович жмот, лишнего рубля у него не выпросишь. Он не любил Петровича, но что делать, если нужны деньги? А деньги нужны всегда. Чёрт с тобой. Харёк сунул деньги в карман. Вышел из гаража и направился в сторону магазина. Пока они припирались с Петровичем, на улице стемнело. Тропинка шла мимо кустов боярышника. Вдруг эти кусты зашевелились, и перед Харьком появился парень с очень бледным лицом. Харёк подумал, что это Нарик. Нариков он не любил. Впрочем, он никого не любил. Харёк оскалился, пошёл прямо на Нарика, сжав кулаки. Но тот ничуть не испугался. Наоборот, двинулся навстречу. облизывая через чур красные губы. Харёк вдруг испугался. Непонятно, почему он испугался. Нарик был не очень-то крупный. Тот снова облизнул губы, сглотнул и проговорил тусклым, холодным голосом: "Заработать хочешь?" Харёк удивлённо прищурился. Обычно нарики не предлагают денег, они сами вечно ищут деньги на дозу. "Так хочешь или нет?" "А что делать-то?" Спросил Харёк, настороженно оглядывая Нарика. Нет, точно хлипкий. Такого пристукнуть ничего не стоит. Пристокнуть и забрать деньги, если они у него есть. Работа простая, тянул Нарик, косясь на кусты. Как бы заработать, чтобы не работать? Пропел Харёк и придвинулся ближе, примериваясь. Так что за работа? Девку одну похитить. Это прозвучало так буднично, Словно он сказал, что нужно разгрузить машину картошки. Что? Харёк вызрелся на Нарика. Это что ты мне такое предлагаешь? Как это похитить? Я таких и слов-то не знал. Вот только не надо тут невинности изображать, прошипел Нарик. Всё ты знаешь. Лёську кудрявую помнишь? Харёк растерялся. Откуда этот Нарик знает про Лёську? Он что, в голове копается? Нарик усмехнулся. Вижу, что помнишь. В общем, сделаешь так. Вдвоём с другом встретишь девку возле дома. Я её тебе покажу. Скрутишь и приведёшь ко мне. Тогда я тебе заплачу. А я думал, ты мне прямо сейчас заплатишь. Харёк ударил Нарико левый в живот и одновременно правый в челюсть. От такого двойного удара люди и покрепче падали замертво. Но тут произошло что-то непонятное. Левая рука вошла в живот Нарика, не встречая сопротивления, как будто там ничего не было, а правая попала во все пустое место. А сам Нарик оказался сбоку от Хайка и навис над его горлом, оскалив нереально белые зубы. Харёк испугался пуще прежнего. Эти белые зубы возле горла и пустые тёмные глаза Нарика. Да что же это такое? И тут, словно этого было мало, из кустов появилась девица. такая же бледная и красногубая. Облизав губы, она прошептала: "Ну, что ты тянешь? Может, мы его того?" Отозвался Нарик, и его зубы коснулись горла Харька. "Хозяин не велел", прикрикнул он на него девица. "Правда, не велел", с сожалением отозвался Нарик и нехотя отстранился от Харька, как пьяница от полного стакана. "Ну так что, договорились?" Д- договорились, произнёс Харёк. Он был готов на что угодно, только бы эти двое оставили его в покое. Нарик отпустил его, сделав шаг назад. Харёк почувствовал облегчение и решил поторговаться. А как насчёт аванса? Никакого аванса, отрезал Нарик. Я тебя знаю, тебе вперёд ни копейки нельзя давать. И не тяни, отправляйся за другом, и чтобы через час были возле дома номер 9 по Шадринской улице. Смотри, хорёк, если обманешь, мы тебя везде достанем. И тут же странная парочка исчезла. Хорёк покрутил головой. Может, ему всё это померящилось? Может, не было никаких нариков? Но вспомнил пустые чёрные глаза, красные губы возле своей шеи и понял, что это было на самом деле, и что нужно делать, чтобы они велели, иначе ему будет плохо. Так плохо, как никогда не бывало. Тем более Что работу они предлагали плёвую. Харёк нашёл своего старого друга Василина, в общих чертах обрисовал предстоящую работу. Пространного Нарика и его подругу, а особенно про пережитый страх говорить не стал, от чего-то не захотелось, да бы Василин и не понял бы. Сказал только, что работа лёгкая и деньги заплатят приличные. Василин, может, и удивился, но лишних вопросов задавать не стал. На то он и Василин В назначенное время приятели стояли возле дома девять по Шадринской улице. «Ну, и чего теперь делать?» – осведомился Вазелин. «Погоди минутку», – протянул Харек. И тут кусты у них за спиной зашевелились, и тусклый холодный голос проговорил. «Вон она! Из синего пижо вышла!» На этот раз Лиза почти не задержалась на работе, но долго стояла в пробках, и когда подъехала к дому, было совсем темно. Она поставила машину на свободное место и быстро пошла к подъезду. И вдруг от тёмной трансформаторной будки отделились две фигуры и в развалку двинулись ей навстречу. "Куда это ты так торопишься?" проговорил, остановившись у неё на пути тощий тип, похожий на хорька. "Проговорить надо". Пошёл вон. Огрызнулась Лиза и сунула руку в сумочку. "Не о чём нам разговаривать". Ответ неправильный. Тощий потянулся к ней, а второй, рослый и толстый, с безвольным скошенным подбородком, зашёл сбоку, раскинув руки как для объятия. Лиза выдернула руку из сумочки, и разряд электрошокера отбросил тощего в сторону. Но второй бандит уже обхватил её поперёк туловища и тащил к тёмным кустам. Лиза завизжала, но липкая волосатая рука зажала ей рот. Она в ужасе смотрела на приближающиеся кусты. Там, среди чёрных ветвей, кто-то её поджидал. Кто-то куда более страшный, чем эти бандиты. И вдруг толстяк охнул, разжал руки и отпустил Лизу. Девушка выпрямилась, отскочила в сторону. Её глазам предстало удивительное зрелище. Толстый здоровяк неловко топтался в круге света под фонарём, а перед ним выплясывал худощавый мужчина средних лет, совершенно не героической внешности. Неожиданно подпрыгнул Этот незнакомец ударил толстяка ногой. Тот покачнулся, охнул и неловко осел на асфальт. В это время за спиной незнакомца возник второй бандит, очухавшийся от электрошока. "Сзади!" крикнула Лиза. Незнакомец быстро обернулся, выбросил вперёд ногу, потом руку, и похоже на хорька тип отлетел в сторону. Тем временем толстяк поднялся с земли и снова попытался напасть на неожиданного противника. рот, однако, был на чеку. Он пригнулся, поднырнул под руку толстяка, затем резко выпрямился и перебросил его через свою спину, как мешок картошки. Толстяк с грохотом упал прямо под ноги своему более ловкому напарнику. Харёк споткнулся, потерял равновесие и полетел вперёд, нелепо размахивая руками. Незнакомец придал ему дополнительное ускорение, и Харёк с треском влетел в кусты. Оттуда донеслись какие-то странные звуки. будто наступили на хвост огромной кошки. Толстяк снова встал, но на этот раз не напал на незнакомца, а бросился на утёк. Его тощий приятель выбежил из кустов с перекошенным от страха лицом и побежал следом, не оглядываясь. На поле боя наступила тишина. "Спасибо", проговорила Лиза, подойдя к своему спасителю. "Если бы не вы?" Прежде чем ответить, тот достал из кармана очки, водрузил их на нос Расправил ладонью редкий волоситик, сквозь который просвечивала желтоватая лысина, и только тогда проговорил: Следователь Малашкин. Я веду дело по поводу событий в загородном доме возле посёлка Листвянное и в самом посёлке. У меня к вам имеется несколько вопросов. Я вам звонил, но ваш телефон не отвечал. Вот я и решил. Настроение у Лизы резко изменилось. только что она чувствовала к этому человеку горячую благодарность, а сейчас нет. Она, конечно, была ему очень благодарна, но его заурядная внешность канцелярской крысы, а особенно этот сухой занудный голос заметно понизили градус этой благодарности. Действительно, кто-то названивал ей весь день, но сегодня была презентация, и она отключила мобильник. А потом забыла про эти звонки, потому что презентация прошла неудачно, и после нее шеф устроил грандиозный разбор полетов. Попала больше всех Лизе, хотя как раз с ее стороны работа была сделана неплохо. Но разъяренному шефу никто не решался возражать, а уж она-то особенно. А теперь этот Малашкин, или как его там, еще подумает, что она уклоняется от допроса. И повестку пришлет, на работу сообщит. Какой странный человек. Сейчас трудно было поверить, что он только что в одиночку отделал двух бандитов. Эти гнусные очки и глаза за ними такие маленькие, противные, и волосики жидкие. Однако напомнила она себе: этот тип её и вправду спас. Как он раскидал тех уродов? Нужно проявить к человеку хотя бы элементарную вежливость. Лиза улыбнулась как можно приветливее и проговорила: "Зайдёмте ко мне, я вам сварю кофе, и потом" У вас здесь кровь. Она заметила ссадину на щеке у своего спасителя. Нужно это срочно обработать, чтобы не попала инфекция. А, ерунда, — отмахнулся Малашкин. Заживет. Хотя я бы к вам зашел. Кофе я не пью, а от чашки чая не откажусь. И заодно задам вам несколько вопросов. При этих словах Лиза помрачнела. — Только не удивляйтесь ничему. Сухо, — сказала она, — моя тетя. «Она очень старая и больна». Она не успела достать ключи, как дверь квартиры распахнулась. На пороге стояла капа в шокирующем виде, в розовой шелковой блузке и зеленых клоунских штанах. Только лицо у нее было непривычно встревоженным. «Лизочек!» – воскликнула она, всплеснув руками. «Ты в порядке?» «Не поверишь, я от чего-то так волновалась за тебя. Просто места себе весь день не находила». Тут она увидела следователя и мигом забыла о пережитых волнениях. Мужчина. С тобой мужчина. Что же ты не предупредила меня? Я в таком виде. Да в нормальном ты виде, не хуже, чем обычно, проговорила Лиза, входя в прихожую, но Капа уже умчалась к себе. Ну, это вот Капа, моя тётя, с непонятным смущением проговорила Лиза и провела Малашкину в кухню. Садитесь. Она показала ему на угловой диванчик. Сейчас я сварю кофе. Я не пью кофе, напомнил ей следователь. Ах, ну да. Тогда чай. Ничего, если пакетик. Ничего. Лиза поставила перед ним большую чашку с петухом, включила чайник. Тут в кухню ворвалась Капа. За считанные минуты она поработала над собой, подкрасила губы, подвела глаза и даже, кажется, немного нарумянилась. Причём из-за спешки и плохого зрения всё получилось неаккуратно. Рот сместился на сторону, и румяна на одной щеке были выше, чем на другой. А ещё Капа завязала волосы большим шёлковым бантом. В общем, вид был такой, в цирк ходить не надо. Лиза привычно расстроилась. Теперь придётся объяснять незнакомому человеку про Капу. Впрочем, он не казался ни шокированным, ни удивлённым. Ах, да, следователь Наверное, и не такое повидал. Капа же чувствовала себя превосходно. Она уселась рядом с Малашкиным, кокетливо взглянула на него, склонив голову к плечу, и пропела фальшивым контр-альто. «И я была девушкой юной!» Продолжать она не стала. Вместо этого жестом циркового фокусника вытащила альбом с фотографиями и положила его на стол перед Малашкиным. «Посмотрите!» Вот это моя бабушка Матильда в 1903 году. Не правда ли? Лизочка на неё удивительно похожа. А вот это мой троюродный дедушка. Капа, строго проговорила Лиза. Ему не интересно. Если молодой человек хочет войти в нашу семью, он должен интересоваться её корнями, строго возразила Капа. Капа, он никуда не собирается входить. Как? Капа удивлённо заморгала. Не собирается? Какая однако сейчас пошла легкомысленная молодёжь. Но вообще молодой человек, имейте в виду, Лизочек будет прекрасной женой. Во-первых, она превосходно готовит. Капа загнула один палец и без того скрюченный артритом. Во-вторых, у неё отличный характер. Капа Ты наконец прекратишь этот балаган, оборвала её Лиса. Во-первых, у меня отвратительный характер. Во-вторых, он не молодой человек и пришёл сюда исключительно по делу. Кстати, она повернулась к Малашкину. Я даже не знаю, как вас зовут. Не могу же я обращаться к вам по фамилии или по должности, товарищ следователь. Домашняя обстановка не располагает. Меня зовут Михаил Юрьевич. сообщил Малашкин, который совершенно спокойно пил чай, не взирая на каприны старанья. "Замечательное имя", одобрила Лиза. "По делу?" недоверчиво переспросила Капа. "Какая жалость! А я уже подумала!" и совершенно зря, обрвала её Лиза, не дав тётке поделиться результатами своих раздумий. "Михаил Юрьевич, хотите печенье? Правда, оно покупное." Насчёт моих кулинарных способностей Капа явно погорячилась. Спасибо, вежливо сказал Малашкин и отставил чашку. Спасибо, я напился. Следователь! завопила Капа. Из полиции? Так это с вами мы говорили по телефону. Да, Капиталина Васильевна, это я, Малашкин поклонился. Кто это Капиталина Васильевна? Удерелась Капа и даже оглянолась по сторонам. "Завите её Капа. Её все так зовут", вздохнула Лиза. "Капиталина Васильевна? Капа? Была так любезна, что сообщила мне, когда вы приходите с работы и где ставить машину". Малашкин блеснул глазами из-под очков. "Капа, я же просила никому ничего не говорить. Так она и дверь кому попало откроет. Ох, простите". Капа почувствовала себя виноватой и бочком выбралась из кухни, прижимая к груди заветный альбом. У нас есть 15 минут, объявила Лиза, так как потом она забудет обиды и явится снова со своим альбомом. Поэтому задавайте свои вопросы. Так, тогда расскажите мне, пожалуйста, как вы нашли труп вашего приятеля. Лиза решила не тратить время и быстро рассказала всё, что случилось в пятницу. Вы меня извините. Я хочу кое-что уточнить. Теперь в голосе Малашкина слышалось явное смущение. Как он лежал? Видели ли вы внешние повреждения? М-м, нет, Лиза вскинула на него удивлённые глаза. Но разве врач какие-нибудь переломы, раны на теле, перебил он её. Да откуда я знаю? раздражённо сказала она. Он был мёртв. потому что холодный и очень бледный. А раны? Нет, ран не было и крови тоже. Хотя, вот, я вспомнила. Были две крошечные ссадины на шее. Вот тут. Не показывай на себе лезочек. Это очень плохая примета. Капа стояла в дверях и выглядела необычайно серьёзной. И почти нормальной, даже румяны исчезли, и розовый бантик в волосах тоже куда-то делся. Послушайте, Лиза сделала над собой усилие и проговорила почти спокойно. Это вы должны мне сказать, от чего он умер. Есть же у вас там врач. Она не смогла произнести слова вскрытие. И вы сообщили его его родственникам, наступала Лиза наследтеля. Всё-таки человек умер, нужно похоронить. Раз это несчастный случай, то что может быть неясно? «Там в отделении мне сказали, что дело закроют». «Дело нельзя закрыть, потому что...» Малашкин вздохнул. «Потому что трупа нет». «Как нет?» Лиза попятилась и села на удачно подставленный кап из стул. «Информация конфиденциальная, но раз уж мы с вами так приятно беседуем...» Малашкин покосился на пустую чашку с петухом, и Лизе на мгновение стало стыдно. Человек ее от бандитов спас. а она даже чаю нормального не заварила. «Что у вас там творится?» спросила она, выслушав историю о том, что тело Никиты исчезло. И тут же закрыла рот рукой, вздрогнув от совершенно дикого предположения. «То есть вы хотите сказать, что он... что он... живой? Что я не смогла этого определить и вместо скорой вызвала к нему этих придурков из полиции?» Успокойся, Лизочек, Капа дёрнула её за руку и показала глазами, чтобы была повежливее, этот следователь может обидеться. Лиза мимоходом удивилась, с чего это на Капу напало вдруг такое здравомыслие. Я излагаю вам факты, кротко заметил Малашкин. Невероятно, но факт исчезновения имеет место. А что такого? заговорила Капа. Заснул человек летаргическим сном, потом очнулся и пошёл домой. У человека стресс, он и не подумал, что нужно как-то заявить о себе. Он сразу к близким отправился. Ну уж капа ты придумаешь, фыркнула Лиза и погляла по глазам Малашкина, что он, пожалуй, с капой не то, чтобы согласен, но допускает такой поворот дела с ничтожной долей вероятности. Да вы с ума сошли, заговорила она. Такого быть не может. Да вот, я сейчас она рылась в сумочке ища мобильник. Нашла наконец, схватила его и дрожащими руками нажимала кнопки. Не отвечает, сказала она. Он не отвечает. Правильно, невозмутимо согласился Малашкин. Мобильник потерпевшего орлана НГ выключен и находится в камере вещдоков. Вы по-домашнему попробуйте. Глядя в его тусклые глаза под очками, в старом одна правь, Лиза поняла, что он нарочно завёл весь этот разговор и нарочно подвёл её к мысли позвонить. Нужен ему был зачем-то этот звонок. Она набрала номер, не думая, что скажет сейчас Никитиной жене. В трубке раздались длинные гудки, затем писк, а потом она услышала голос Никиты. Добрый день. Нас с женой некоторое время не будет дома. Если вы хотите что-нибудь передать, То говорите после сигнала. Но если это не срочно, то просим не беспокоить по ерунде. Пока. В трубке давно уже пикало, а Лиза стояла, сжимая трубку о деревеневшими руками. "Ресятьте". Малашкин осторожно вытащил у неё из рук трубку, положил на стол. "Это его голос", прошептала Лиза. "Ну да, это автоответчик. Очевидно, текст был записан уже давно, с тех пор не менялся". Вы не понимаете, Лиза замолчала. Эти слова. Никита никогда не говорил с ней о жене, но когда проскальзывало что-то, голос его звучал мрачно. И Лиза верила, что живут они плохо. Это не значит, что он готов был развестись. Да она этого и не хотела. Но сейчас голос его звучал совсем по-другому. Мы с женой просим не беспокоить. Что подумает человек, услышав такое по телефону? Уехали супруги отдохнуть, хотят побыть вдвоём. Помирились стало быть. Она прекрасно помнит, что не было раньше такой записи на автоответчике. Еле не знать, потому что Никита вечно забывал поставить мобильник на зарядку, и она звонила домой, где автоответчик разговаривал равнодушным женским голосом. Но она ни за что не расскажет такое этому противному следователю, он подумает, что она ревнует. Если у вас ко мне всё Начала она. Да, да, Малашкин заторопился. Извините за поздний визит. Всего доброго. Берегите себя. Лиза заперла за ним дверь и ушла к себе, игнорируя обеспокоенный взгляд Капы. Ну, вы выяснили что-нибудь насчёт прежних владельцев этого дома? спросил Малахольный своим сухим, как промокашка, голосом. И ведь не просто так спрашивает, тоскливо подумал Михалыч. С подковыркой. Наверняка, мол, и не подумали о таком важном вопросе. Так вот фиг тебе. Выяснили, сообщил он важно. В регистрационную палату съездили, в Выборг. Прежним хозяином этого дома был гражданин Венгрии. Уж извините, имя и фамилию выговорить не могу. Там сам черт ногу сломит. Если хотите, могу найти. У меня записано. Это само собой, кивнул Малахольный. А дай этого гражданина, кто владел домом. В регистрационной палате таких данных нет, вообще, проговорил Михалыч после непродолжительного раздумья. Про старые дома в наших местах больше всех знает Сыч. Что это такое? поморщился следователь. Мы же с вами не в кабаке, а в государственном учреждении, так что не нужно употреблять всякие клички и прозвище. Фамилия у этого Сыча есть? А это и есть его фамилия – Евгений Евгеньевич Сыч. Правда, по имени-отчеству его никто не называет. Уж больно ему фамилия подходит. Самый настоящий Сыч. Но уж про наши места он много всего знает. Кто где жил, да кому какой дом принадлежал. Книги всякие собирает, документы, краевед в общем. И где этот Сыч обитает? Так у нас же, в Лиственном, в доме на углу железнодорожной и лесной. где магазин всё для дачи. Малашкин сделал у себя в блокноте пометку и отпустил Михалыча. Он решил самостоятельно пообщаться с Сычом. Известно ведь, если хочешь, чтобы дело было сделано как следует, делай его сам. Кроме того, дотошного следователя заинтересовал старый краевед, и хотелось задать ему несколько вопросов про подозрительный дом. Причём задать их самому, без посредников. Дом на углу Железнодорожной и Лесной улиц был старой финской постройки, добротный, из серого камня, с готическими стрельчатыми окнами и крутой крышей. Правда, красивый фасад этого дома был испорчен огромной вывеской магазина Всё для дачи. Квартира Евгения Евгеньевича Сыча находилась в полуподвале, вход в неё был сбоку, рядом со служебным входом магазина. Там трое грузчиков контовали тяжеленную печь для барбекю. Сопровождая этот процесс цветистыми выражениями, Малашкин неодобрительно покосился на грузчиков и нажал на кнопку звонка. Из-за двери донеслась глухая надтреснутая трель, а вслед за ней раздражённый старческий голос. Вот и я вас, разбойники. Позвоните ещё. Я вам сейчас так нападдам. Следователь пожал плечами и снова позвонил. Дверь распахнулась. На пороге стоял небольшой старичок с густыми кустистыми бровями, крючковатым носом и круглыми выцветшими глазами за толстыми стёклами очков. В руке его был ремень. Малашкин подумал, что старичок и правда похож на старого сыча. Вот и я вас, прокаркал старик и замахнулся на следователя ремнём. Тут он разглядел его, спрятал ремень за спину и смущённо проговорил: Извините, я думал, что это мальчишки. По 10 раз на дню звонят, а потом убегают. Не я, как видите, не убежал. Вы ведь Евгений Евгеньевич Сыч. Так точно, старик вопросительно уставился на следователя. А вы по какому вопросу? Можно войти? Малышкин покосился на грузчиков. Да, конечно. Старик пропустил следователя внутрь и закрыл за ним дверь. От двери внёсвело несколько ступеней. Малышкин спустился по ним и огляделся по сторонам. Жилище сыча представляло собой единственную комнату, правда, довольно большую, но тёмную и неуютную. По стенам её стояли многочисленные книжные шкафы и стеллажи, полки которых были плотно заставлены старинными книгами в потёртых переплётах и картонными папками. На свободных местах между шкафами висели старинные гравюры и выцветшие коричневатые фотографии различных домов и людей. Кем обязан? спросил хозяин, внимательно разглядывая посетителя. Михаил Юрьевич Малашкин представился тот следователь. Следователь? старик побогровел, брови его распушились, и он двинулся на Малашкина с угрожающим видом. Значит, они решили натравить на меня органы? Решили избавиться от меня таким неблаговидным путём? В чём вы меня обвиняете? Имеете в виду «Я не сдамся!» «Постойте, Евгений Евгеньевич!» запротестовал Малашкин. «Я вас ни в чем не обвиняю. Я только хотел задать вам несколько вопросов по поводу одного дома. Вы крупный специалист по здешним местам, и я хотел узнать у вас». «Вопросы по поводу дома?» Старик остановился, смущенно заморгал. «Так вы ко мне пришли как к краеведу?» «Ну да, а вы что подумали?» «Извините», – Сыч развел руками. «Я тут и ввязался на старости лет в конфликт. Одна коммерческая фирма приобрела участок земли, на котором находится историческое здание 18 века. Они хотят его снести, а я пытаюсь этого не допустить. Так они сперва пытались меня подкупить, потом припугнуть. Вот я и подумал, что вы тоже пришли по их наводке». «Нет, нет. Заверил его Малашкин. У меня к вам вопросы по поводу одного старого здания. Ну, в таком случае, я к вашим услугам. Я и мой архив. Старик обвёл рукой шкафы и стеллажи. Могу вас заверить, что в этой комнате собраны самые полные сведения о старинных домах и усадьбах нашего района. Да, я вижу. У вас здесь собран огромный материал, с уважением проговорил Малашкин. Только извините, Помещение не очень подходящее, тут темно и сыровато. А что вы думали, старик нахохлился? Это ведь бывшая дворницкая. До сорокового года при финах всё это здание принадлежало моему деду, Евгению Евгеньевичу. Он был крупным лесоторговцем и имел конторы и в Лествинном, и в Выборге, и в Гельсингфорсе. Потом нам оставили только эту дворницкую. И на том спасибо. Сыч снял очки, протёр их, снова выдрузил на нос и проговорил деловым тоном: "Так каким домом вы интересуетесь?" Старый дом на холме, неподалёку от деревни Тарасовка. Ах, этот. Старик достал с полки толстый том, положил на стол, открыл. Перед ними была старинная, очень подробная карта. Возле Тарасовки По старому лапасари бормотал он,водя по карте пальцем. А вот этот дом вас не интересует, рядом со снегирёвкой. Трёхэтажный каменный дом середины XIX века. Его построил, выйдя в отставку, генерал Допельдорф, знаменитый исследователь Африки. Из одного путешествия он привёз жирафа, носорога и чёрную жену. Жираф почти сразу и сдох от холода, а носорог сломал клетку. сбежал и целый год блуждал по окрестным лесам, пугая крестьян. Нет, меня интересует дом возле Тарасовки. Ах, ну да, возле Тарасовки. А вот ещё интересная усадьба. Её владельцем был знаменитый спирит-граф Нильский. Он прославился тем, что соорудил стол для спиритических сеансов на 80 персон, а потом построил зеркальную галерею для связи с потусторонним миром. вошёл в неё и пропал. Нет, повторил Малашкин, стараясь не раздражаться. Меня интересует только дом возле Тарасовки. Ага, вот он. Старик ткнул скрюченным пальцем в точку на карте и победно взглянул на следователя. А объект номер 312Б. Соответствующая папка на третьей полке второго стеллажа. Он достал с полки картонную папку Положил на стол рядом с атласом и развязал тесёмки. В папке находилось несколько документов и из десяток газетных вырезок. "Интересный объект", проговорил сыч, перебирая бумаги. "Построен не так уж давно, в самом начале 20 века, в стиле северный модерн. А однако" Он поднял палец, подчёркивая важность того, что собирался сообщить, и повторил: "А однако" На этом холме гораздо раньше была какая-то постройка, от которой сохранился только каменный фундамент. На этом-то фундаменте и возвели интересующий вас дом. Вы спросите, что это была за постройка, кто и когда её соорудил, кто и когда разрушил. Малашкин ничего подобного спрашивать не собирался, но не стал разуверять старика. Он придерживался того мнения, Что чем меньше перебиваешь человека, тем больше от него узнаешь, и старый краевед продолжил. Так вот, я не смогу вам ответить ни на один из этих вопросов. По крайней мере, не могу ответить точно с источниками и фактами на руках. Правда, достоверно известно, что когда в этих местах появились воины и торговцы из Скандинавии, а было это в X веке от Рождества Христова, На этом холме уже были развалины. Крупнейший специалист по местному фольклору, профессор Гельсинфоргского университета Грейс Вальд, сообщал в одном из докладов, что у местных угра-финских племён существовала легенда, будто в глубокой древности на этом холме жил злой дух. Поэтому якобы эти развалины назывались Чёртовым городищем. Но, как вы понимаете, всё это легенды и домыслы. А мы с вами предпочитаем факты и документы. Он снова склонился над своими бумагами и продолжил. А факты таковы. Как я вам сказал, тот дом, который сейчас стоит на холме возле Тарасовки, построен в начале 20 века финским торговцем Арви Саланайным. Он торговал мебелью и произведениями искусства, много путешествовал, женился на иностранке. Говорили, что она родом то ли из Венгрии, то ли из Румынии. Из Венгрии, переспросил Малашкин. Потом этот дом тоже купил гражданин Венгрии. Что в этом удивительного? Старик взглянул на следователя поверх очков. Венгры и фины, можно сказать, родственники. Что? Они же ничуть не похожи. Фины северный народ, спокойные и медлительный, а не в массе голубоглазые блондины, а венгры Темпераментные брюнеты, одни венгерские танцы чего стоят. И тем не менее, это так. Оба народа принадлежат к финно-угорской группе. Даже языки у них похожи. Вы же знаете, бывает, что два родных брата совсем не похожи друг на друга. И вообще, лучше бы вы меня не перебивали. Я ещё не закончил. Да, конечно. Извините. Итак, Арви Саланай на женился на иностранке. Но брак этот продлился недолго и завершился трагедией. Старик вынул из папки пожелтевшую газетную вырезку. Это вырезка из газеты Гельсингфорские ведомости за 1909 год. Можете сами прочесть эту заметку. Знаете же, как говорят: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Малашкин осторожно взял вырезку и прочёл. Чудовищная трагедия разыгралась в загородном доме известного торговца и мецената Ави Солонайнена. Торговец жил в уединенном доме неподалеку от селения Ла-Пасари с женой и несколькими слугами. Впрочем, слуги, за исключением одной горничной, жили в соседней деревне и приходили в господский дом каждое утро. И вот третьего дня они в обычное время пришли к порогу дома, но на их стук никто не открыл. Тогда и топнет Юхан Лапанен выломал дверь. Слоги проникли в дом и нашли в нём ужасную картину. Хозяин дома лежал в собственной постели, горло его было перерезано или скорее перегрызено каким-то животным. Горничная тоже мёртвая, находилась на пороге своей комнаты. Казалось, что она пыталась от кого-то убежать, но свирепый враг настиг её и загрыз, как и хозяина. Молодая жена торговца пропала бесследно. Однако от спальни через весь дом тянулись следы крови, которые обрывались возле распахнутого окна. Местная полиция встала в тупик перед таким ужасным и загадочным преступлением. Тогда для помощи следствию был приглашён из Санкт-Петербурга знаменитый сыщик Кузьма Кутилин. Осмотрев место преступления, Кутилин высказал предположение, что в дом через открытое окно проник какой-то дикий зверь, который загрёс хозяина и горничную. Хозяек уже уволок в своё логово. Как не невероятно звучит такое объяснение, пока это единственная версия следствия. Тем более, что среди местного населения издревно ходят слухи об обитающем в лесах огромном волке. В настоящее время усиленный наряд полиции, присланный из Выборга, прочёсывает окрестные леса в поисках кровожадного чудовища. Мы будем сообщать нашим читателям о всяких новостях по этому загадочному делу. Ну и как, нашли этого зверя? Поинтересовался Малашкин, возвращая старику газетную вырезку. Нет, конечно, краевед развёл руками. Искали больше месяца, но не нашли никаких следов ни зверя, ни молодой женщины. А что потом было с этим домом? Примерно через год после трагедии объявился наследник родной брат пропавшей жены села Найнена. Он предъявил законно оформленное завещание. по которому покойный торговец оставил ему в наследство этот дом. Поскольку дом считался проклятым, никто из родственников Солонайна на него не претендовал, и венгр поселился в этом доме со своей женой. Впрочем, жену эту никто не видел. Новые хозяева жили затворниками, никуда не выходили и никого у себя не принимали. Так продолжалось более двух лет. Старик замолчал, глядя прямо перед собой. И что же случилось потом? Напомнил Малашкин о своём существовании. Потом, потом в наши места приехал с гастролями знаменитый румынский цирк Петра Мелинеско. Акробаты, дрессированные животные, танцовщицы на проволоке, сам хозяин знаменитый фокусник. Старик достал из своей папки пожелтевшую программку. На обложке усатый брюнет в челме размахивал волшебной палочкой. Цирк дал несколько представлений в Гельсингфорсе и ещё два в Выборге. На второе представление пришёл тот самый венгер, который жил в интересующем вас доме. То, что он пришёл в цирк, само по себе было необычно, ведь он до того вообще никуда не выходил. А тут он к тому же привёл свою жену, которую до этого дня вообще никто не видел. Женщина была в густой вуали, Но жена аптекаря, которая на представлении сидела рядом с ней, утверждала потом, что венгерка один раз приподняла вуаль, и что она была как две капли воды похожа на пропавшую жену села Найнана, только бледна как полотно. После представления венгры подошли к хозяину цирка и о чём-то разговаривали с ним на неизвестном языке, то ли венгерском, то ли румынском. А потом сам хозяин и несколько его ведущих артистов Отправились в гости к Венграм, в тот самый дом, которым вы так интересуетесь. Старик снова замолчал, затем ничего не говоря, протянул Малашкину вторую газетную вырезку. Вырезка была из той же газеты, только за 1913 год.